Глава 43 Несмотря на позднее возвращение в выходной, я проснулась довольно рано. Глаза открылись задолго до будильника. Давно у меня не было такого прилива сил и желания сделать что-то полезное. Мне хватило часа, чтобы комната блестела, а все вещи были на своих местах. Еще столько же, чтобы наготовить на несколько дней вперед. Даже суета и хаос на общей кухне не смогли нарушить моего умиротворения. На эти выходные у меня просто грандиозные планы. Плотно засесть за учёбу. Мне есть над чем подумать и что изучить. Второй тур очень и очень скоро. «Какие люди! Ты поздно!» Отвлекаюсь от ноутбука, когда открывается дверь комнаты. «Всё нормально? Не наблюдая на твоём лице особой радости». Я собиралась позвонить ей ещё в одиннадцать, но решила не беспокоить. Юля выглядит так, словно собирается кого-то бить. Злой взгляд, сжатые ладони в кулак. Подруга нервно кидает сумочку на стул у двери, туда же летит любимое пальто. Макияж смыт, от уложенных локонов не осталось и следа, волосы собраны в обычный хвост. «Это полный звездец!» Ого, вот это возмущение в голосе. Даже интересно, что мог сделать Серый, чтобы так вывести ее из себя. Я была уверена, раз она так неприлично долго задержалась у него, то они нашли контакт. «Так, а можно подробнее, что он сделал?» Убираю ноутбук в сторону и поднимаюсь. Юля всегда бережно относилась к своим вещам, сейчас же на эмоциях просто закидывает их на полку, как попало. «Он? Ты имеешь в виду этого богатенького урода? О, он ничего такого не сделал, подумаешь! Всего лишь кинул меня! Ненавижу!» «Кинул? В смысле?» Упираясь плечом в шкаф и складываю руки на груди. Не понимаю ее. Мне нужно больше подробностей, чтобы в голове вырисовалась картинка в прямом юля ты нормально можешь объяснить что случилось подруга захлопывая дверь шкафа слишком сильно непроизвольно дергаюсь игнорируя меня забирается на постель и прижимает к себе подушку мне не остается ничего другого как сесть рядом и взять ее за руку глаза на мокром месте юля тяжело вздыхает и кладет голову мне на плечо ты скажешь, что я дура не знаю что ли не скажу рассказывай давай. Она заставляет меня нервничать, я и так недолюбливаю Комарова, сейчас же и вовсе ненавижу, хоть и сути проблемы еще не знаю. И снова тяжелые вздохи. Да блин, тупая ситуация. Он меня когда к себе позвал, то все так классно было, с компанией своей познакомились, Сидели, общались, ну выпивали немного. Все шло по моему плану, пока не появилась какая-то стерва, размалеванная. Последние слова сказано, стиснув зубы. И ты знаешь, что этот урод сделал? Он начал ей внимание уделять при всех. Он тупо забил на меня самое мерзкое, что он уехал с ней. С ней, понимаешь? Он просто взял и свалил с ней, оставив меня одну. Это не тупая ситуация. Это свинство. И если после такого Юля еще хоть раз заикнется, что он ей нравится, точно тресну. Чего-чего, а такого я от серва как-то не ожидала. Погоди. «А где ты ночевала?» «О, это самое интересное!» Усмехается. «Я напилась. Мне было так обидно, что я вливала в себя, не задумываясь». «Не нравится мне начало». «Даже не помню, как отключилась». «Так, и?» «Лучше бы мне написала». «Не помню, как попала к нему, но проснулась у Вадима. Это фиаско, подруга». «Вадима, а вы...» «Нет, ты что, рехнулась? Конечно же нет! Я просто спала у него. Он утверждает, что привез меня к себе и уложил спать, что я не доставила ему дискомфорта. Надо только представь, как это со стороны выглядело». «Что-то мне эта ситуация напоминает. Здесь даже представлять не придется. «Может, это к лучшему?» «Это провал года! Как мне теперь с Вадимом общаться? Знала бы ты, как мне было стыдно утром ему в глаза смотреть. Хотелось сквозь землю провалиться». А он еще такой противно милый был. Завтрак предложил такси вызвал отвратительно. Еще его взгляд. Походу, я ему нравлюсь, вот только это невзаимно, но ну, не привлекают меня очкарики неперспективные. Черт! Неперспективные. Странное суждение о парне, который только на втором курсе. Что ж, мне как-то спокойно стало. Вадим кажется милым и куда более ответственным, чем комаров. Я даже рада, что он оказался рядом с ней в этой ситуации, а не какой-нибудь похотливый парнишка с дурными намерениями. «Ну и плевать на них всех, даже думать не хочу. Лучше расскажи, как твоя ночь прошла». Хоть у Егора я и не была, но все же пересекалась с ним. Сейчас будет правильно рассказать ей правду. Ведь ее план сработал, пусть и наполовину. «Старости бы губу закатать. Думаю, он не полезет к тебе больше с такими придурковатыми разговорами. Егор прав, он трус. И не пойдет против того, кто может ему жизнь одной подписью на приказе об отчислении испортить. И чем только думал. Сегодня подруга и думать не хотела об учебе. Как сказала Юля, ей нужно погрустить, чтобы все наладилось, поэтому на эти выходные ее развлечением станет просмотр сериала. Я же с головой ушла в учебу, лишь иногда отвлекаясь на ее смех. В этой ситуации радовало лишь одно: у девушки совершенно не было настроения лезть ко мне с ненужными расспросами. Тянусь руками вверх, чтобы немного размяться. На часах почти два ночи я слегка увлеклась. Еле уже давно мирно посапывает, укутавшись в одеяло. Выключаю общий свет, оставив лишь настольную лампу и проскальзываю в ванную комнату. Аня. Хорошей поездки. Я долго думала, что ему написать, но так ничего толкового в голову не пришло. Если я правильно помню, то его самолет ночью и совсем скоро должен взлететь. Я старалась не думать об этом весь день, а сейчас становится грустно. «Соберись!» — пытаюсь успокоить внезапно появившееся волнение. Я стою перед его дверью с ключом в руках и не решаюсь приложить его к замку. В его просьбе нет ничего такого. «Ну, приходить! Ну, кормить!» Мне же не по себе. Еще и Юля хотела со мной, с трудом от нее отвертелась, чтобы не обидеть. «Пиксель, малыш, я пришла!» Закрываю входную дверь. И тишина. Слишком непривычно. Сразу бросается в глаза отсутствие нескольких пар обуви и курток. Снимаю кроссовки, аккуратно отставляя их в сторону, и уже больше по привычке, чем необходимости, открываю верхний ящик. «Тапочки?» Вместо одноразового комплекта нахожу мягкие, светлые домашние тапочки моего размера. Не могу сдержать улыбку. Понимаю, что он купил их специально для меня. И хоть я предпочитаю ходить босиком, надеваю их. «Вот ты где!» — Пиксель лениво открывает глаз, когда присаживаюсь рядом и кладу на него руку. «Небольшая ли постель для тебя одного?» А в ответ лишь мурчание. Осматриваю комнату, тишина как-то угнетает. Егор оставил квартиру в идеальном порядке, все же здесь уютно и спокойно, хоть и непривычно. «А тебя, кажется, и вовсе не беспокоит его отсутствие?» Чешу за ушком. «Что ж, твой хозяин оставил мне все инструкции. Переживать точно не о чем». Для начала решаю заварить себе чашечку чая. Уверена, Егор не был бы против. Пиксель спрыгивает с кровати и идет за мной, задрав хвост вверх. Вот как им можно не любоваться? Готова затискать. «Кажется, нужно пополнить его запасы. Что думаешь, малыш?» Понимаю, что не ответит, но мне как-то приятнее проговаривать мысли. Видов чая осталось не так много. Большая часть баночек и вовсе пуста. Останавливаю свой выбор на классике. Взгляд на кухонную поверхность, туда, куда он усадил меня в последний визит. Безумие какое-то. «Иди ко мне», — беру пикселя на руки. «Любишь фотографироваться? Давай отправим отчет твоему хозяину, чтобы не переживал за тебя». Егор не просил, но я решила взять инициативу в свои руки. Так он будет уверен на все сто процентов, что с его пушистым другом все хорошо. А ты фадогеничен. «Чего не скажешь обо мне». «И... готово». Отправляю фотографию Егору. Уверена, ему понравится. Он говорил, чувствовать себя как дома. Что ж, я очень постараюсь.